Разорвав последнюю связь с Мары Куру, Денис вылетела во Франкфурт уже в качестве служащей Брайана Каллахана с карточкой American Экспресс» в кармане. Расходы не лимитированы. По Германии она ехала на скорости 100 миль в час, и ее норовили стукнуть в зад автомобили, сверкавшие фарами дальнего света. В Вене она отчетно искала Вену, какой давно уже нет. Любое блюдо она сумела бы приготовить лучше. Отведала венский шницель и сказала про себя «Ах!» Так это и есть венский шницель. Ну-ну. Идея Австрии казалась гораздо ярче самой Австрии. Денис посетила Музей истории искусств и филармонию, попрекая себя, разве так ведут себя настоящие туристы? Одиночество и скука вынудили ее позвонить Синди фон Киппель, урожденный Мейснер, и принять приглашение на ужин в квартиру о семнадцати комнатах на Рингштрассе. Синди заметно раздалась в талии и вообще могла бы выглядеть получше. Черта лица не разобрать под слоями пудры, румян и помады. Черные шелковые брючки, просторные в бедрах, чересчур тесно обхватывали лодыжки. Потершись щекой о ее щеку и, пережив газовую атаку, аж слезы выступили от этих духов Денис, к своему удивлению, ощутила запах нечищенных зубов. У Клауса, мужа Синди, были широкие плечи, узкие бедра и замечательно крошечный зад. Гостиная фон Киппелей занимала чуть ли не полквартала. Позолоченные стулья были расставлены так, чтобы заранее присечь общение между гостями. Унаследованные от предков картины в стиле ватто висели на стенах, а среди них под самой большой люстрой, в особой рамке, олимпийская бронзовая медаль. — Это дубликат, честно, — предупредил Клаус. — Подлинник хранится в сейфе. На столик в стиле Людовика XIV выставили блюдо с тонкими ломтиками хлеба, кое-как накромсанной копченой рыбой по консистенции консервированный тунец и скромный кусок эмментальского сыра. Карл вынул из серебряного ведерка бутылку и, рисуясь, разлил по бокалам шампанское, за паломника по святыням, «Чрево произнес он, поднимая бокал. «Добро пожаловать в Святой Град, Вену!» Шампанское было сладкое, перенасыщенное углекислым газом, точь-в-точь -точь спрайт. «Как мило, что ты к нам заехала!» — вскричала Синди, лихорадочно щелкая пальцами. Из боковой двери выбежала служанка. «Аннерль, милочка!» — засюсюкала хозяйка. «Помнишь, я говорила подавать ржаной хлеб, а не белый?» — Да, мадам, — отвечала весьма пожилая Аннерль. — Теперь уже поздно, потому что белый хлеб я предназначала на потом. Ну, пожалуйста, убери это и принеси нам ржаного хлеба. И пошли кого-нибудь прикупить белого хлеба на потом. Обращаясь к Денис, Синди пояснила. Она такая милая, но очень глупая. — Ведь правда, Аннерль? Ты же у нас глупенькая. — Да, мадам. — Сама знаешь, каково это. «Ты же шеф-повар!» — продолжала Синди. «Аннерль тем временем вышла из комнаты. Тебе еще труднее приходится все время иметь дело с человеческой глупостью». «С глупостью и наглостью», — подхватил Клаус. «Скажи человеку, что нужно делать, и он пойдет и сделает все наоборот», — возмущалась Синди. «Такая досада, такая досада!» «Мама передает тебе привет», — вставила Денис. «Твоя мама такая славная. Ты всегда была так мила со мной». «Клаус, помнишь тот крошечный-крошечный домик, где я жила давным-давно, когда я была крошечной-крошечной девочкой? Так вот, родители, Денис, были тогда нашими соседями. Наши мамы остались с близкими подругами. Наверное, твои родители так и живут в своем старом маленьком домике, да?» Клаус отрывисто хохотнул и обернулся к денис «Знаешь, что я ненавижу в Сен-Джуде?» «Нет», — сказала денис И что же ты ненавидишь в сент джуди Ненавижу эту пародию на демократию. Люди в Сент-Джуде притворяются, будто все равны. Конечно, это очень мило, мило, мило, мило, но люди не могут быть одинаковыми, ни в коем случае. Существуют классовые различия, существуют расовые различия, существуют огромные основополагающие экономические различия. Но никто не хочет сказать правду. Все только притворяются. «Ты это заметила?» «Ты имеешь в виду мою мать и мать Синди?» — уточнил Денис. «Нет, твою мать я даже не знаю». «Право, Клаус!» — одернула мужа Синди. «Ты же познакомился с ней на дне Благодарение три года назад. У нас тогда был прием, помнишь? Но вот, видишь, все одинаковы», — повторил Клаус. «О том-то я тебе и толкую. Как прикажешь запомнить человека, если все притворяются одинаковыми?» Вернулась Аннарль, принесла тарелочку с другим хлебом. — Попробуй рыбки, — угощала Синди. — Прекрасное шампанское, правда? — Особенное. Мы с Клаусом раньше пили очень сухое, пока не открыли для себя эту марку. Снобы любят сухое, — заметил Клаус. — Кто по-настоящему распробует сект, тот знает, что брют — голый король. Денис закинула ногу на ногу и попыталась сменить тему. — Мама говорила... «Ты врач?» «Да, спортивный врач», — подтвердил Клаус. «Все лучшие лыжники обращаются к Клаусу», — похвасталась Синди. «Исполняю свой долг перед обществом», — сказал Клаус. Хотя Синди просила остаться на ночь, Денис удрала с Рингштрассы не досидев до девяти, а на утро покинула Вену, устремилась на восток в туманно-белую долину Дуная. Экономить деньги Брайна она работала день и ночь, пешком обошла Будапешт район за районом, делала за едой пометки, проверяла даже булочные, крочные кафе и погребки, кое-как существовавшие на грани вымирания, добралась до Закарпатья, откуда родом были ее прадеды с материнской стороны, ныне это глухая провинция Украины. Даже следа еврейских местечек не сохранилось среди этих пейзажей. Евреев можно было встретить разве что в больших городах. Вокруг сплошь скучные костные гой, Вроде ее самой. Еда, в общем и целом, примитивная. Карпаты, изуродованные колотыми ранами угольных и у шахт, оказались идеальным местом, чтобы скинуть в братскую могилу трупы и залить известью. Да не видела лица, похожие на ее собственные, но замкнутые, преждевременно состарившиеся. По-английски никто не понимал. Корней у нее здесь не нашлось. Это не ее страна. Она вылетела в Париж и встретилась с Брайаном в холле гостиницы «Отель де Дюсиль. В июне он планировал взять с собой всю семью, но приехал один. На нем были американские армейские брюки и мятая белая рубашка. Одиночество извело Денис, и она чуть не бросилась ему в объятия. «Что за женщина решилась отпустить мужа в Париж с такой особой, как я?» — недоумевала она. «Они пообедали в «Ля Киер Курьос» Водителями водителя от заведения отмечено двумя звездами, что, на взгляд, Денис требовала от персонала непомерных усилий. Она приехала во Францию отнюдь не ради сырого желтохвоста и варенья из папайи. С другой стороны, гуляш тоже изрядно надоел. Брайан, склоняясь перед любым решением Денис, предоставил ей выбрать вино и заказать весь обед. За кофе она спросила, почему не приехала Робин. Собирает первый урожай цукини в огороде. С неожиданной горечью ответил он. «Некоторые люди тяжелы на подъем», — посочувствовала Денис. «Раньше Робин не была такой», — сказал Брайан. «Мы много путешествовали, весь Запад объездили, а теперь у нас есть деньги, но она не хочет ехать, устраивает обструкцию моим деньгам». Внезапное богатство может обернуться шоком. «Слушай, я просто хочу получать удовольствие от жизни», — сказал Брайан. Я не собираюсь становиться другим человеком, но и в рубище ходить ни к чему. А Робин ходит в рубище? С тех пор, как я продал компанию, она совсем пала духом. Включить бы таймер и посмотреть, как долго протянет этот брак, подумала Денис. Но, возвращаясь после ужина вместе с Брайаном по набережной, она тщетно ждала, что он коснется ее руки. Он поглядывал на нее, словно проверяя, не возражает ли Денис остановиться у заинтересовавшей его витрины или свернуть в облюбованный переулок. Точно веселый щенок он искал одобрения, однако не терял уверенности в себе. Свои планы насчет генератора Брайан излагал, как бы приглашая Денис на вечеринку, которая наверняка придется ей по душе. В полной уверенности, что поступает правильно и согласно ее желаниям, он целомудренно отступил на шаг, пожелав Денис спокойной ночи в холле Дзёзыль.